Единственный кандидат. Лизандра Лейта немедленно после кончины Антонио Бруно обещал могущественному полковнику Сампае Прере все привилегии единственного кандидата. Со смертью полковника, похороненного, с большой помпой, танки, солдаты, звуки горнов, речи, ружейный салют. Спустя 8 дней после прекращения регистрации в списке неожиданно оказался заштатный, но удачливый генерал Валдомира Морейра. Он узнал о смерти соперника и врага по телефону от верного Сабенци, стилиста редакции «Диарио да Тарде», где тот проводил по пять часов в день, правя материалы, написанные на плохом португальском языке, компании малограмотных... Борзописцев, набивших руку на репортажах и хронике. «Великолепная весть, мой генерал! Я первым хочу поздравить нового бессмертного!» Увы, в сердце генерала Морейры — усталая машина. Оно легко воспламеняется и нуждается в постоянном контроле. Генералу следует избегать волнений. Но в самый разгар предвыборной борьбы это невозможно. Что же произошло? Быть может, Афранио Портелло согласился с решением под лица Перейры снять кандидатуру. Что? Тот снял свою кандидатуру? Тот, а не Геббельс Перейра или другие унизительные прозвища. Телефон генерала прослушивается с тех пор, как он зарегистрировался в качестве кандидата, оспаривая вакансию после кончины Бруна. Один друг предупредил его рекомендовав ему быть осторожным в выражениях. Ему и легкомысленной Сесилии. Сыграл в ящик. Умер. Ого! Когда? Сердце готово выскочить из груди. Куда же подевались Консайсан и Сесилия? Хоть бы одна из них была тут и принесла таблетку в воду. Утром нашли мертвым. Похороны в пять. Потрясающий речь министра, парад танков, ружейный салют. Теперь, поскольку регистрация кандидатов прекращена, вы, благородный друг, не имея конкурента, можете считать себя избранным досрочно. К счастью, в комнату вошла Дона Консейсан и тут же помчалась за лекарством. Как только генерал узнал, что он уже практически избран, его едва не хватил инфаркт. Избежав опасности, откинувши в жезлонги, он сообщил жене и дочери. Сесилия появилась с намазанным кремом лицом. У нее сегодня свидание с Родриго. Приятная новость. Перед вами генерал Валдемиро Морейро, член Бразильской академии литературы, один из бессмертных. Впоследствии Дона Консейсан сокрушалась. Почему не умирает заранее определенный час?